Глава четвертая. Арест и Пилат. Генрих Анжуйский уехал. Казалось, мир и благоденствие вновь выдворились в Лувре, прибежище этой семьи Атридов Карл IX перестал грустить и совершенно выздоровел, все время проводя на охоте с Генрихом Наварским. А когда нельзя было охотиться, беседуя с ним об охоте, он ставил Генриху в упрек только одно — равнодушие к соколиной охоте, и говорил, что Генрих был бы безупречным королем, если бы умел так же искусно вынашивать кречетов, соколов и ястребов, как он искусно наганивал гончих и натаскивал легавых. Екатерина вновь стала хорошей матерью, нежной с Карлом и герцогом Алансонским, ласковой с Генрихом Наварским и Маргаритой, милостивой с герцогиней Верской, и мадам Десов, и даже два раза навестила Марвеля у него дома на улице Серезе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа. Маргарита продолжала свои свидания на испанский лад, каждый вечер раскрывала заветное окно и переговаривалась с ламолем, жестами или записками. А Ламоль в каждом своем послании напоминал своей прекрасной королеве, что она в награду за его ссылку обещала ему хоть несколько минут свидания в переулке к ложперсе. Только один человек в этом тихом и умиротворенном лувре чувствовал себя одиноким и выбитым из колеи. Это был наш друг, граф Аннибал де Коконнас. Разумеется, сознание того, что Ламоль жив, уже кое-что значило. Конечно, очень хорошо быть предметом любви герцогини Верской, самой веселой и самой взбалмошной из всех женщин. Но и счастье свиданий наедине с красавицей герцогиней и все успокоительные разговоры с Маргаритой о судьбе их общего друга не стоили в глазах пьемонца и одного часа, проведенного вместе с Ламолем у их друга Ла Юрьера за крошкой сладкого вина или какой-нибудь из их беспутных прогулок по таким местам, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, кошельком или одеждой. К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогини Неверскую очень раздражало такое соперничество с ней Ламоле. Не то, чтобы она не выносила провансальца, наоборот. Повинуясь, как все женщины, помимо воли непреодолимому влечению кокетничать с возлюбленным другой женщины, в особенности, если эта женщина ее подруга, она щедро дарила Ламоле сверкающими взглядами своих изумрудных глаз. И сам, как она, смог бы позавидовать, Пожатием рук и обилию любезностей, выпадавших на долю его друга в те дни, когда менялось ее настроение, и звезда пьямонца, казалось, тускнела на горизонте его красавицы. Но Пьемонтец, готовый зарезать хоть пятнадцать человек по одному взгляду своей дамы, был настолько неревнив Кламолю, что ни один раз в случае подобной смены настроения у герцогини предлагал ему на ухо такие вещи» от которых бедного провансальца бросала в краску. Так как отсутствие ламоля лишило герцогиню всех прелестей, которые давало ей общество пьемонца, а именно возможности проявлять свое неистощимое веселье и удовлетворять свою неутолимую жажду удовольствий, то в один прекрасный день Анриетта явилась к Маргарите и умоляла ее вернуть в Париж третье необходимое звено – Без которого и умы сердца как анаса день ото дня все больше увидают. Маргарита, любезная вообще, к тому же побуждаемая мольбами самого Ломоли и влечением собственного сердца, назначила свидание Анриете на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы обсудить все это дело основательно и так, чтобы никто их не прервал. Каканас без большого удовольствия прочел записку Анриетты, предлагавшей ему прийти в переулок Тизон в половине десятого вечера. Но все же он поплелся к месту свидания, где и застал Анриетту, рассерженную тем, что она явилась первой. Фимисье, сказала она, как-то невоспитанно заставлять ждать, не говоря уже про принцессу, а просто женщину. Ого, ждать! Это по-вашему, ответил Каканас. Наоборот, я бьюсь об заклад, что мы пришли рано. Я? Да. И я тоже. Уверен, что сейчас не больше десяти. А в моей записке сказано «половина десятого». Я и вышел из Лувра в девять часов, потому что я нахожусь на службе герцога Галансонского. Кстати говоря, и на этом же основании я через час должен буду вас покинуть. И вы от этого в восторге? «Совсем нет, поскольку герцог лансонский очень угрюмый и нравный господин, и я предпочитаю, чтобы меня ругали такими хорошенькими губками, как у вас, чем он своим перекошенным ртом». «А, вот это уже немного лучше», — заметила герцогиня. «Да, ведь вы сказали, что вышли из Лувра в девять часов вечера». «Ах, боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гринель вижу человека, похожего на Ламоле». «Ну вот». «Опять ломоль? «Не опять, а всегда, с вашего или без вашего позволения?» «Грубиян!» «Прекрасно!» — ответил Коканас. «Значит, начнем обычный наш обмен любезностями?» «Нет, но довольно ваших рассказов». «Да ведь я рассказываю не по своей охоте. Вы спрашивали меня, почему я опоздал». «Конечно. Разве я должна приходить первой?» «Да, но вам не надо было никого искать». Вы несносны, дорогой мой. Ну уж, продолжайте. Итак, на углу улицы Гринель вы заметили человека, похожего на ламоле. А что это у вас на колете? Кровь? Ах, какой-то прохвост меня опять обрызгал. Вы что, дрались? Разумеется. Из-за вашего ламоля? А из-за кого же мне драться? Из-за женщины. Спасибо. Итак, я бегу следом за человеком, который имел наглость походить на моего друга, нагоняю его у переулка, какие ер, обгоняю и, пользуясь светом из дверей какой-то лавочки, заглядываю ему в лицо. Не он. Ну что ж, все очень хорошо. Только не для него. Месье, — сказал я ему, — вы бахвал, Вы позволили себе походить издали на моего друга ломоля Он отменный мужчина, а вы вблизи просто какой-то бродяга. Тогда он обнажил шпагу, ну и я тоже. После третьей схватки ему пришлось плохо. Он упал и забрызгал меня кровью. Но вы, надеюсь, оказали ему помощь? Я только хотел помочь ему, как вдруг мимо проскакал всадник. О, на этот раз я был уверен, что это Ламоль. К несчастью, он ехал вскачь. Я бросился за ним бежать... А зрители, собравшиеся посмотреть на нашу драгу, побежали за мной. Но так как вся эта сволочь преследовала меня по пятам и орала, меня могли принять за вора, пришлось мне обернуться и обратить эту ораву в бегство. А пока я терял на это время, всадник куда-то скрылся. Я кинулся его разыскивать, начал разузнавать, расспрашивать, объясняя, какой масти его лошадь, но все тщетно. Крышка. Никто его не приметил. «Наконец, когда мне это надоело, я пришел сюда». «Когда мне надоело?» — повторила герцогиня. «Как-то любезно». «Послушайте, мой милый друг», — сказал Коканнас, небрежно раскидываясь в кресле, «вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Ламоли? Совершенно напрасно, потому что дружба — это, знаете, это... Эх, кабы мне ум и образование моего друга! Я бы нашел такое сравнение» что вы бы ощутили мою мысль. Видите ли, дружба — это звезда. А любовь — любовь. Ага, нашел сравнение. А любовь — только свечка. Вы мне возразите, что бывают различные сорта. Чего? Любви? Нет, свечей. И среди этих сортов бывают и приятные, например, розовые Возьмем розовые, они лучше, но хотя бы и розовые, все равно она сгорает, а звезда блистает вечно. На это вы мне возразите, что если сгорит одна свеча, можно вставить другую. Месье, как онас вы похвал? Ля. Месье, как онас вы нахал? Ля-ля. Месье, как онас вы обманщик. Мадам, предупреждаю, вы добьетесь только того, что я втройне буду сожалеть об отсутствии Ламоля. Вы меня больше не любите? Наоборот, герцогиня, я вас боготворю. Только вы этого не понимаете. Но я могу любить вас, обожать, боготворить. А когда я ничем не занят, расхваливать моего друга». «Ничем не занят? Так-то называете вы время, когда бываете со мной? Ну как мне быть, если бедняга Ламоль не выходит у меня из головы? Он вам дороже меня. Это бессовестно. Слушайте, Анибал, я вас ненавижу». Будьте честны, скажите, что он вам дороже. Анибал, предупреждаю вас, если вам что-нибудь дороже меня на свете. Анриэта, прекраснейшая из герцогинь, ради вашего собственного спокойствия не поднимайте скользких вопросов. Я вас люблю больше всех женщин, а Ламоле люблю больше всех мужчин. Хороший ответ! — вдруг произнес чей-то голос. Камчатная шелковая завеса перед деревянным раздвижным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась, и в раскрытом четырехугольнике панно обрисовалась фигура Ламоля, как в золоченой раме Тициановский портрет. Ламоль! крикнул Каканас, не обратив внимания на Маргариту и, не подумав поблагодарить ее за неожиданную радость. Ламоль, друг мой, милый мой, Ламоль! и он кинулся в объятия своего друга, перекувыркнув кресло, на котором сидел, и опрокинув попавшийся по дороге стол. Ламоль с большим чувством ответил на его объятия, но все же, отвечая на его ласки, обратился к герцогине Неверской. «Простите меня, мадам, если мое имя нарушало иногда согласие в вашем очаровательном союзе с моим другом. Конечно, я бы повидался с вами раньше, но это зависело не от меня», добавил он, с невыразимой нежностью взглянув на Маргариту. «Как видишь, Анриетта, я сдержала свое слово. Вот он!» — сказала Маргарита. «Неужели я этим счастьем обязан только просьбам герцогини?» — спросил Ламоль. «Только ее просьбам!» — ответила Маргарита и, обращаясь к Ламолю, добавила. «Но вам, Ламоль, я разрешаю не верить ни одному слову из того, что я сказала!» После того, как каканас раз десять прижал друга к своему сердцу, раз двадцать обошел вокруг него, даже поднес канделябр к его лицу, чтобы налюбоваться им в сласть, он, наконец, встал на колено перед Маргаритой и поцеловал полу ее платье. «Ах, как хорошо!» — воскликнула герцогиня Наверская. «Ну, теперь я буду сносной». «Дьявольщина! Для меня вы будете, как всегда, обожаемый, сказал каканас. «Я стану это говорить от всего сердца и бить при этом хоть тридцать поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров. Я их заставлю признать вас королевой всех красавиц!» «Эй, эй, онас! Легче, легче!» — сказал Ламоль. «А королева Маргарита?» «О, я не отопрусь от своих слов!» — ответил каканас свойственным ему чуть шутовским тоном. «Мадам Анриэта — королева всех красавиц, мадам Маргарита — краса всех королев!» Но что бы как о нас ни говорил, что бы он ни делал, он весь был поглощен счастьем вновь видеть Ламоле и не сводил с него глаз. «Идем, идем, краса всех королев!» — говорила герцогиня наверская. «Оставим этих безупречных друзей поговорить наедине. Им столько надо сказать друг другу, что они будут перебивать наш разговор. Уйти от них нам нелегко, Но, уверяю вас, это единственное средство совершенно вылечить мессия Нибала. Согласитесь, смелая королева, ради меня. Я имею глупость любить эту буйную голову, как ее называет его же друг Ламоль. Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ламолю, которому, несмотря на все его стремление вновь видеть как Аннаса, теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна. А в это время сам, как она, старался при помощи всевозможных уверений вернуть на уста Анриеты ясную улыбку и ласковую речь, чего и добился без особого труда. После этого обе дамы проследовали в столовую, где был накрыт ужин. Два друга остались теперь наедине. Само собой, разумеется, что первое, о чем, как Аннас расспросил своего друга, это подробности рокового вечера, который едва не стоил Ламолю жизни. И чем больше он узнавал их из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь, а, как известно поимонцев, взволновать рассказом было трудно. «Почему ты бежал, куда глаза глядят, и причинил мне столько горя, а не укрылся у нашего главы? Герцог ведь защищал тебя, он бы тебя и спрятал». Я бы жил вместе с тобой, сделал бы вид, что горюю, и таким способом провел бы всех придворных дураков». «У нашего главы?» — тихо спросил Ламоль. «У герцога Алансонского?» «Ну да. Судя по его разговорам, я думал, что он спас тебе жизнь». «Жизнь спас мне король Наварский», — ответил Ламоль. «Вот оно что!» — сказал Каканас. «А ты уверен в этом?» «Вполне». Что за добрый, что за прекрасный король. А какое же участие принимал в этом деле герцог Алансонский? У него-то в руках и был шнурок, чтобы задушить меня. «Дьявольщина!» — воскликнул Коканназ. «Ламоль, ты уверен в том, что говоришь? Как этот бледный герцог, щенок, мозгляк, хотел задушить моего друга? Дьявольщина! Завтра скажу ему, что я думаю об этом». «Ты с ума сошел?» «Да верно, он, пожалуй, начнет заново». Да все равно этому не бывать. Ну, ну, как о нас. Успокойся. И не забудь, что пробила половину двенадцатого. А ты сегодня на дежурстве. Плевать мне на его службу. Пускай его ждет. Моя служба. Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя. Ты шутишь? Нет. Это судьба. Так предначертано, что я должен был вновь встретиться с тобой и больше уже не расставаться. Я остаюсь здесь. «Подумай, несчастный, ведь ты не пьян!» «К счастью, будь я пьян, я бы поджег лувр!» «Послушай, не балбудь, благоразумен, ступай в лувр! Служба — вещь священная!» «Идем вместе?» «Немыслимо!» «Разве они еще думают тебя убить?» «Едва ли! Я слишком мало знаю, чтобы против меня был настоящий заговор!» «Какое-нибудь твердое решение!» «Нашла прихоть и захотела меня убить, вот и все!» Владыки были просто в веселом настроении. «А что ты делаешь?» «Я?» «Ничего. Брожу, шатаюсь, где придется. «Ладно, я тоже буду шататься и бродить с тобой. Прекрасное занятие. К тому же, если кто нападет, нас будет двое. И мы покажем, где зимуют раки. Пусть только явится это насекомое, твой герцог. Я его пришпилю к стене, как бабочку». Тогда хоть попроси его дать тебе отставку. Да окончательно. В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаешься. Совершенно верно, согласен. Сейчас напишу ему. Знаешь, как Аннас, это будет слишком вольно писать письмо принцу крови. Принцу крови? Какой крови? Крови моего друга? Погоди у меня! Крикнул как Аннас, трагически вращая глазами. Погоди! Стану еще и соблюдать с ним этикет. И в самом деле, подумал Ламоль, Через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого, ведь мы возьмем его с собой, если он захочет ехать с нами». Как она вооружился пером и, не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тут же сочинил образчик красноречия, прилагаемый здесь для прочтения. «Ваше высочество!» Несомненно, что человек, столь начитанный в произведениях античной древности, как ваша светлость, знаком с трогательной повестью об Аресте и Пиладе двух героях, славных своей несчастной судьбой и своей дружбой. Мой друг Ламоль несчастен не менее ареста, а нежное чувство дружбы знакомо мне не меньше, чем Пиладу. А друг мой в данную минуту занят такими важными делами, которые требуют моего содействия. Мне невозможно его бросить. Ввиду этого я с разрешения вашего высочества ухожу в отставку, решив связать свою судьбу с судьбой моего друга, куда бы она меня ни повела». Теперь вашему высочеству понятно, сколь велика сила, отрывающая меня от вашей службы, в рассуждении чего я не отчаиваюсь получить ваше прощение и решаюсь с почтительностью именовать себя по-прежнему. Вашего королевского высочества нижайшим и покорнейшим слугой Анибалом графом Декаканас, неразлучным другом графа Деламоль». Закончив это образцовое произведение, Коконнас прочел его вслух Ламолю, который только пожал плечами. «Что скажешь?» — спросил Коконнас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого жеста. «Скажу, что герцко-лансонский только посмеется над нами», — ответил Ламоль. «Над нами? Совокупно. По-моему, это все же лучше, чем душить нас в розницу. У него одно не помешает другому». Смеясь, ответил Ламоль. э пускай. Будь что будет, а письмо отправлю завтра утром. Куда же мы отсюда пойдем спать?» «К мэтру Ла Юрьер. Знаешь, туда, в ту комнатку, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Арестом и пиладом Ладно. Я, кстати, отправлю свое письмо с нашим хозяином». В эту минуту панно опять раздвинулось. «Как себя чувствует Арест и Пилат?» Спросили хором обе дамы. Дьявольщина, мы умираем от голода и от любви. На следующее утро мэтр Ла-юрьер действительно отнес в Лувр все подданнейшее послание графа Анибала де Каканнас.